Глава 23 «Хереть тут в сумерках этого брака!» Генрик Ипсон, Росмерсхольм Робин понимала, что празднование первой годовщины свадьбы, еще не начавшись завершиться провалом, до нее это дошло еще в крипте палаты общин, откуда был отправлен страйку и ее отказ последить за Джимми. Чтобы облегчить совесть, она поделилась этим смытью, когда тот заехал за ней после работы. Мэтью и без того был на взводе. Он терпеть не мог садиться за руль Лэндровера в пятницу вечером, а потому тут же перешел в наступление и призвал жену к ответу. С какой стати она считает себя виноватой, если Страйк уже два года использует ее рабский труд? А затем стал последними словами чистить Страйка, да так, что Робин волей-неволей встала на защиту своего партнера. Спорили они битый час, и в какой-то момент, поймав жест ее левой руки, Мэтью заметил отсутствие помолвочного колечка с сапфиром и гладкого обручального. Она всегда оставляла их дома, если предстояло изображать незамушнюю Венецию холл, но не сообразила, что сегодня до отъезда не успеет забрать их с Солбери-стрит. «Черт побери, в день нашей годовщины ты забыла кольца!» – разорался Мэтью. Полтора часа спустя они подъехали к зданию из золотистого кирпича. К автомобилю подскочил швейцар, чтобы открыть дверь для Робин. «Ее спасибо» прозвучало или слышно. В горле стоял твердый злой ком. За ужином в гостиничном ресторане, удостоенном мишленовских звезд, они почти не разговаривали. Робин, который казалось, будто она жует пластик с пылью, обводила взглядом соседние столики. Все посетители оказались намного старше их с Мэтью, и Робин невольно задалась вопросом. Случался ли у этих супружеских пар такой же раздрай и как после этого жить дальше? Той ночью они спали спиной друг к другу. В субботу Робин проснулась с ощущением, что каждая минута, проведенная в этом отеле, каждый шаг по прекрасно ухоженной территории с лавандовой дорожкой, каждая прогулка по японскому садику, экологически чистому огороду и плодовому питомнику обходится им в умопомрачительную сумму. Как видно, та же мысль посетила и Мэтью, потому что за завтраком он несколько смягчился. Но беседа так или иначе норовила свернуть в нежелательное русло, от которого они оба шарахались, как от огня. У Робин в виске стучала головная боль, но обращаться к обслуживающему персоналу за таблетками нечего было и думать. Любое проявление недовольства жизнью грозило привести к новой размолвке. Небезопасно было даже вспоминать день бракосочетания и медовый месяц, но Робин уже не понимала, бывает ли как-то иначе. Во время прогулки по территории разговор велся исключительно о работе Мэтью. На следующую субботу была намечена встреча по крикету между его компанией и партнерской фирмой. Мэтью, игравший в крикет не хуже, чем в регби, очень ждал этого матча. Слушая его хвастливые рассказы о собственном спортивном мастерстве и колкости насчет неуклюжести Тома, Робин в нужные моменты смеялась и поддакивала, но все это время несчастные и холодные уголки ее души были заняты тревогами. Отправился ли Страйк на эту манифестацию? Светит ли ему вызнать что-нибудь дельное в отношении Джимми, и как получилось, что она, Робин, связала свою судьбу с напыщенным, самодовольным типом, Напомнившим ей красивого паренька, в которого она некогда влюбилась. В ту ночь Робин впервые в жизни пошла на близость с Мэтью только за тем, чтобы избежать скандала. Раз у них годовщина, значит должен быть секс как шлепнутый на этот уикенд штамп нотариуса стандартный и унылый. Когда Мэтью застонал от наслаждения, у нее защипало в глазах и холодный, несчастный внутренний голос зарывшийся в недр податливого тела, спросил, почему же муж не чувствует, насколько ей паршиво? Пусть даже она не подает виду, и как он может считать их брак удачным? В темноте, как только Мэтью откатился в сторону, она положила согнутую руку на мокрые глаза и произнесла все фразы, обязательные в таких случаях. Выдавив «Я тоже тебя люблю», она впервые четко осознала, что говорит неправду. Стоило Мэтью уснуть, Робин с большой осторожностью нащупала лежавший на прикроватном столике мобильный и проверила сообщение. От страйка ничего не пришло. Тогда она погуглила картинки марша в Боу и в гуще демонстрантов узнала, хотя и без особой уверенности, лицо скрывала маска Гая Фокса, рослого мужчину с характерными курчавыми волосами. Робин положила телефон экраном вниз, чтобы отключить подсветку и закрыла глаза.